Глава 34. Слепота сердца страшнее слепоты глаз. Антуан де Сент-Экзюпери. Очень артистично спотыкаясь и стукаясь обо все лбами, два отпетых друга проследовали внутрь знаменитого богоугодного заведения. Двор был достаточно чисто выеметен, Из кухни доносился запах горячей шурпы, а из окон основного здания заинтересованно выглядывали остальные постояльцы. Разумеется, у краткой и вы все были слепыми. Из центрального входа к встречающему степенно шагнул маленький, но очень толстый старик с глазами, прикрытыми чёрной повязкой, вуалевой, то есть полупрозрачной, как бегло отметил бдительный оболенский. Откуда вы, братия? Из далёкого Багдада, города, омываемого солнцем, лицезрения которого мы увы лишены, почтительно ответил хаджа, слепо наступая толстяку на ногу. Ай! И, и что привело вас в наши края? Да заблудились мы, вышли в пустыню позагорать в беки, не пока никто не подсматривает, и девчонки не хихикают. В свою очередь, поддержал российский соучастник проказ великого пересмешника. Вроде шли удоль стены, но накончилось и мы на ощуб день за днём пешкадралом без завтрака, и хоть бы одна зараза пальцем ткнула туда, типа, хлопцы, вон вам туда. Хм-м-м. Да и истинно чудесная история, поспешил согласиться старец, легко увёртываясь от обличающего перста Абаленского. Сам се вышне, направил ваши стопы к нашему порогу. Точняк. Аллах ошибаться не может уже по определению. А как у нас тут насчёт традиционной трапезы? Блины с курдючным жиром, щи из услика, глубцы с верблюжатины и компоты с саула. Не зарывайся, Лёва джан, сквозь зубы прошептал Дамулло и широко улыбнулся. Мой бедный брат страдает редким пороком. От голода он впадает в слабоумие и даже может обозвать вас каким-нибудь немусульманским словом. Хотите послушать? Жрать хочу! Экзибиционисты потные. Тут же оповестил багдадский вор, и толстяк сдался. Входите в дом, мы с радостью примём вас в приют для слепых птиццов, карана. Но пропустив друзей внутрь, В одно мгновение задержался, быстро спросив у впустившего: "Они точно слепы?" "Как новорождённые дети степной лисы", уверенно кивнул превратник. Оба старца обменялись столь многозначительными взглядами, что осторожный насреддин зябко повёл лопатками. Похоже, не вновь попали не туда, да ещё и на ночь глядя. Андрюх, но ведь с другой стороны, иначе бы сказки не было, верно? Фантастику сейчас пишут все, кому не лень, а душа именно сказку просит. Мужики-писатели в философию ударились, космос из пальца высасывают, болезни общества вскрывают, и всё так что помудрёней, позаумственнее, поинтеллектуальнее. Типа добра нет, зла нет, бога нет, дьявол тоже нет. Есть только человек венец всего и конец ему. Э, да такой гордыни и сам дьявол бы не додумался. Тетки-фантастки массированно в экшен ударились. Гоблинов, орков, колдунов, вампиров, разбойников, рыцарей, крестьян. Короче, всех представителей противоположного пола гасят на корню. Я понимаю, что все мужики козлы, но не убивать же их пачками, как вид. Куда столько крови в фэнтези? Люди! Лев, передо мной-то чего разоряться? А ты ничем не лучше. Нафига было мое имя и фамилию указывать? Мне теперь хоть паспорт меняй. Ой, да ладно врать-то. Ну, uh угу, -huh. угу. «Уж и не со временем. Продолжим, записывай. Поселили нас в некрупногабаритной келье. Худжур называется». В общем, как бы она там на востоке ни называлась, аскетичность помещенницы просто умиляла. Две циновки на каменном полу, старый таз в углу и бессмертная сура из Корана, аккуратно выведенная мелом на стене. В общем, о целом, все. Может быть, плюс одно узенькое окошко с видом на пустой двор тоже не слишком интересно. Хм. Знаешь, такое впечатление, что местные тут просто тащатся от спартанского образа жизни. Ть, минимализм возведён в культ. Ни тебе занавесок, ни ковриков, ни того реток. Небось ещё и есть опять руками будем. Хаджа! Я тут бедный час возмущаюсь, а ты молчишь. Хаджуля! Не ори мне в ухо. И не прижимайся ко мне, о вечно жаждущий. Ты о чём? О твоей луналикой вдове, так вовремя забежавшей на готовенькой со своим двугорбым крокодилом. Я, между прочим, сам шёл тебя спасать. Бод, да уж-то ты никак ревнуешь. Я? Да ты посмотри на себя в зеркало, о прекраснейший из мужей с плавлениями мозгами. Мне нравятся женщины другого склада и темперамента. Поэтому ещё раз повторяю, отлесь от меня. «Ну ладно, фигню перетерли. Давай теперь о серьезном. Что тебя тут так напрягает?» Лев Власный перевел разговор в деловое русло. Бывший визирь помолчал, морщил лоб, выглянул за дверь, убедился, что не подслушивают, и тихо признал. «Мне здесь не нравится». «Ну, не проблема. Перекантуем все ночи, завтра свалим». Это не капризы и не, не, не... как их... глюки? Глюки. Не глюки. Я всей кожей ощущаю фатальную неправильность происходящего. В приюте для слепых прячутся явно зрячие и смотрят на нас так, словно мы мясо для шашлыка. Обрати свой взор к небу, солнце садится, а никто до сих пор не объявил вечерней молитвы. Разве может чтец Корана пропустить намаз? Вай-мэ, тут очень нехорошее место. Может быть, им всем шайтан надул в уши? Угу, шайтан останется. На то мы остановились, поскольку кроме неясных сумеречных предчувствий на Средина, никакими конкретными фактами и ничем иным они не располагали». Правда, Боленский врал мне по тому, что он якобы тоже чувствовал нечто эдакое, с невразумительным запахом и неопрятной аурой. Ну что ж, слова и ощущения правильные, но не его. А вот я в свое время испытал это на собственной шкуре. Однажды, в молодые годы, находясь в Москве, я соизволил попасть в квартиру ведьмы. Настоящей, серьезной, родовой. Специфические воспоминания и противоречивые чувства — будь я чуточку умнее или опытнее, никогда бы не решился на такой шаг. Запах ведьмы явственно ощущается еще за двести-триста шагов до ее дома. Воздавливает горло, словно кто-то медленно, двумя пальчиками ломает гортань. Пятки колют иглами, сердце колотится, как от тройного эспрессо, ноздри режет холодом на вдохе, а ладони становятся мокрыми, вытирай, не вытирай. И страх. Необъяснимый, животный, на самом примитивном уровне, силой, разворачивающий вас за плечи и толкающий в спину. Беги! Я не побежал и не замедлил шаг. В висках горячими толчками полыхала молодая ярость, и хотя у меня не было с собой никакого оружия, именно этот оранжевый огонь довел меня до ее дверей и заставил... Нажать на кнопку звонка. А что уж было в том доме? Ай, ну прошу простить за вольное литературное отступление. Сейчас ведь речь не обо мне, да? А о том, что за какие-то три часа в келью Льва и на Средина поперезаглядывала куча народу. Если точно, то ровно четырнадцать человек. Кто-то принёс лепёшки и постный плов на ужин, кто-то кумган с тёплой водой, кто-то сказать: "Ассаляму алейкум, братия", кто-то внаглую: "Ой, ошибся дверью". И, разумеется, все были слепыми. Причём так нарочито и безвкусно, что бездарное актёрство не двух наших умников легко сошло за чистую монету. М-м, идёт такое нехорошее впечатление, будто бы в этом приюте вообще нет ни одного истинного слепца. Как можно так бесстыже обманывать оха? Да уж, Бог не лох, на фуфлени фройрнётся. Чисто конкретно подтвердил Абаленский и переходя на нормальную речь, добавил: "Я предлагаю уйти на рассвете. Кормят здесь отвратно, сервис -5 звёзд, туристических достопримечательностей ноль". Так что мешает нам раскланяться по холодку, прихватив парочку дорогих сувениров на память?» «Ты будешь красть в святом месте?» — скорее по привычке ужаснулся Дамуло. «Хаджа, я заржавею без практики. У меня уже руки чешутся, скоро на своих бросаться буду. На вот, кстати, забери». Лев со вздохом вернул бывшему визирю его кошелек и на шейный амулет Сура из Корана. А средин распихал всё похищенное на прежние места и торжественно согласился: "Кради всё, но главное, не забывай при этом греховном деянии произносить имя Аллаха, тогда шайтан не посмеет к тебе подступиться". А, это в смысле, потому что будет знать, какая у меня крыша? Подход серьёзный.